Глава о д а д ц в и ш н е в угодил в больницу. Он живой, может говорить. Значит, г а в а н е ц узнает о том, что на него круто наехали люди антипа. Правда, о деньгах вскроется. Что делать? Добить в е ш н е в а в больнице? Но как это устроить без шума и пыли? Да и стоит ли о в ч е н к а выделки? В таком напряжении Жан и не заметил, как въехал во двор дома, остановил машину напротив своего подъезда. Что делать? Как быть? Он терялся в догадках. Парень поднялся к своей квартире, нажал на клавишу звонка. Ксения не заставила себя долго ждать. Она порывисто подалась к нему, повисла у него на шее. Я тебе все время звонила. Телефон сел. Деньги где? Ксения шарахнулась от него, как от чумного, спиной вжала стену. Что такое? Жан похолодел от дурного предчувствия. Я их отдала. Кому? Он схватил ее за плечи, хотел тряхнуть, но удержался. Антипу, как ты могла дать день г и а н т и п у Никита Данилович приезжал. Ксению ухватил ступор, ее лицо застыло в судорожной гримасе, а из глаз текли слезы. За деньгами? Да, я подумала, что за деньгами. Как он выглядел, этот Никита Данилович? У него был шрам? Спросил Жан, пытаясь совладать с о в л а д а т ь с кипящим и эмоциям. и Да, здесь. Ксения показала, где у гостя был шрам. Она сделала это правильно. Значит, к нему действительно приезжал Никс. Но где гарантия, что этот черт отвезет деньги? Может, себе присвоить? Все-таки 800 т тысяч, да не рублей, а долларов. Мне больно. Ксения скривилась. Только сейчас Жан понял, что сжимает пальцами ее хрупкие плечики. Извини. Он прижал ее к себе. Они теперь от тебя не отстанут. Никс тебе сказал или сама придумала? У в а ж е у с л о в и е было у с л о в и е А если деньги мимантипа пройдут, почему? Да потому. Жан едва сдержался, чтобы не назвать Ксению дурой. А если он за деньгами приезжал, нашел бы их и подумал, что ты вор. Жан отстранился от Ксении, глянул на нее быстрым внимательным взглядом. Нет, не такая уж она и глупая. Не исключено, что Никс действительно приезжал за деньгами. Может, он узнал, что Вишнев попал в больницу, или даже говорил с ним. Вишнев мог сказать, у кого деньги. Ты сразу продоло рассказала. Да, почти сразу. Дескать, ты собирался отвезти их Антипу. А если Ник с эти деньги закрысит? Он обращался к самому себе, поэтому не смотрел на Ксению. Она подала с в сторону и даже приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть ему в глаза. Ей нужна была его милость. Ксения не хотела, чтобы любимый злился на нее. Да уж дела. Жан опустил голову. Он сам во всем виноват. Не надо было доверять деньги Ксении. Еще лучше, если бы они сразу сделали ноги, резко и на совсем, вместе с деньгами. А теперь ему придется выкручиваться здесь, на месте. Прежде всего нужно выяснить, куда делись баксы. Если антип их не получит, то Жану точно не жить. Снег шел всю ночь, кутру землю запорошила, а днем все растаяло, слякоть под ногами. Но следы все равно просматривались. Было видно, что возле гаража совсем недавно стояла машина с широкими колесами, возможно внедорожник. р ы ж е в а т а я глина здесь густо была смешана с гравием, потому хорошо был виден отпечаток ноги. Брагин уже снимал слепки, когда подъехал Архаров. Пирожников бродил по дороге что-то выискивал взглядом. в а р к о в находился в гараже, осматривал свежую яму. Что нарыл? спросил Егор. Да это не я. в а р к о в усмехнулся и осторожно коснулся пальцами лопаты, которая стояла у стены. Черенок старый, шершавый, без глянца на таком пальчике не останутся. Может в и ш н е в р ы л спросил Архаров. Зачем? Хранить кого-то собирался? Допустим, этот кто-то ствол у него забрал. Да не п о х о ж о н на отмороженного. Варков пожал плечами. Да и х р а н и т ь кого-то в своем гараже дурной тон. А если его самого закопать собирались, может и его. Я м а г л у бокая, но гроб в нее не положишь. Если только покойничка колачом свернуть. Сделать это не трудно. Или искали здесь что-то, даже нашли. Клад? Очень вероятно, в кармане Урхарова запеликал телефон. Он достал его, глянул на дисплей. Звонила Елена Евгеньевна. Егор Васильевич, может вам будет интересно, начала она. Уже интересно. в и ш н е в у клизму ставили, так он бедный заорал от боли. Там у него все сожжено. Чем сожжено? Возможно паяльником. Архаров. поблагодарил женщину за информацию и предположение, вернул аппарат на место. Дерьма все больше, сказал он и гляну л на следователя. Похоже, в и ш н е в а пытали паяльником. Думаешь, про клад спрашивали? Варков кивком показал на яму. Да, он сказал. Клад из ямы, его в нее. в и ш н е в а такой расклад не устроил и он решил сбежать. В гараж летел Пирожников, улыбка до ушей, в глазах э в р и к а Нашел? Он поднял руку, в которой сжимал прозрачный пакетик с гильзами. Пока только две штуки. А ты, е г о р Васильевич, что-то нашел? – спросил Варков. Архаров кивнул и достал из кармана изображение с видеокамеры, выведенное на бумагу. Он еще не установил личность парня, который интересовался Вишневым, но уже имел его портрет. Кафе Шантан готовился к ночной программе. Но танцовщицы еще только собирались на работу. Вадим очень надеялся, что Вероньку Марцеву он застанет дома в Белаковске. Эта девушка хорошо знала Варвару и могла подсказать, как найти ее парня. Клюев еще только собирался нажать на клавишу звонка, когда дверь открылась. Из полусумрака прихожей в ы п л ы л а ш и р о к о ф о р м а т н а я физиономия, оттуда же выползли крепкие накачанные руки. Так я знал, что к тебе идет, – пробасил озлобленный морской голос. Руки схватили Вадима за грудки, прижали к стене. с в и р е п а я красная от натуги рожа, д ы х н у л а на него перегаром. Молись, падла! Молиться Вадим не стал. Он схватил парня за руки, оторвал их от себя и силы развел в стороны. Эй, ты чего? Парень не хотел сдаваться, рванул вперед, пытаясь восстановить утраченное превосходство. этим он спровоцировал Вадима на обострение и нарвался на встречное движение головой. Клюев мощно п о д н у л Бугоя в грудь, вбил его в распахнутый дверной проём. Девушка, стоявшая в прихожей, с визгом отскочила в сторону и правильно сделала. Парень влетел туда и растянулся на полу. Вадим склонился над ним, приставил голове пистолет. Лейтенант полиции Клюев, уголовный розыск. Так бы и сказал, что из полиции, о бескураженно пробормотал парень. Имя, фамилия? Резко спросил Вадим. Сергей Телятин. Год рождения 88. Размер ноги 44. Эй, а зачем размер ноги? А чтобы в чувство тебя, Сергей Телятин, привести, ответил Клюев и усмехнулся. Он поднялся, вложил пистолет в кобуру и посмотрел на девушку, которая стоял в дверях кухни. Симпатичная волокая шатенка с роскошной фигурой, а глазки блудные. Может, не зря Сергей т е л я т и н ревнует ее. Ты из-за Ольги пришел? Поднимаясь с пола, спокойно спросил парень. Из-за Ольги, подтвердил Вадим. Да не хорошо вышло. Ты что-то знаешь? Нет, не знаю. Говорят, что Варвара это сделала, сказала Вероника и кивком позвала Вадима за собой на кухню. Он последовал за ней. Занял место за столом, на к о т о р о й она показала, и осведомился, кто говорит. Девчонки, ничего конкретного. Одна болтовня, а она могла вполне. б о д л и в о й к о р о в е бог рогов не дает, а ей выделил, да и жало у нее есть. А Рога, это случайно? Не Жан? Говорят, он с криминалом связан. Сидел, хотя по нему не скажешь, нормальный такой парень. Кофе будешь? Да можно. Серый. Сделай кофе, а то мне уже пора. Она выходила из кухни, а Сергей держал курс ей навстречу. В дверях они разминулись. Он отошел в сторонку, пропуская ее, а она прошагала мимо него, как каравелла по прямому форватеру. Ее даже не качнуло в сторону. Вероника даже паруса спустила, не оборачиваясь к Вадиму. Она распахнула полы халата. И повела плечами, сбрасывая его. Спина голая, на бедрах тонкая полоска стрингов. Не поймешь, то ли девочка знак подала, то ли ей просто все пофигу. А как мне этого жана найти? Громко спросил Вадим. Да здесь он живет в Белаковске, ответил за свою девушку Телятин. С Варварой? Нет, он из другого дома выходил. Здесь недалеко, мы его раза два видели. Один раз из дома выходил, в машину свою садился, а второй раз мы мимо этого дома проезжали. Жан к перекрестку подъехал, остановился, нас пропустил. Я и машину узнал, и его самого. Крузак у него черный с белой крышей. Адрес не подскажешь? Первомайская улица, дом. Нет, не помню. Магазин там. Домострой называется. Сразу за ним, если от реки ехать. Номер квартиры не знаю. Последний подъезд. Вадим кивнул знак благодарности. Одна из танцовщиц вспомнила про Жана, другая на пару со своим парнем помогает его найти. Хороший коллектив в кафе Шантане. Девица одна другую сдают за милую душу. Если бы узнать, как выглядел этот Жан. Изображение Жана нашлось в компьютере у Марцевой. Она уехала, Сергей остался. Он и показал Вадиму. презентацию танца с а л о м и и с Варварой в главной роли. После выступления она давала интервью. К ней подошел Жан, она улыбнулась и знаком велела подождать в сторонке. Такой вот фрагмент. Скорее всего т а к о е же видео имелось и в компьютере у Ольги. Может потому Варвара и вырвала жесткий диск, чтобы следствие не вышло на нее. Если так, то поступила она довольно глупо. Вадим р а з д о б ы л с ним Акжана и отправился на Первомайскую улицу. По пути он заехал в больницу Кольги. Парень избегал встреч с Платоновой. Жалость его душила, когда он смотрел на нее. Чувство вины давило на грудь. Глядя в печальные глаза этой девушки, Вадим начинал верить, что во всем виноват отец. Сейчас он не хотел ехать в больницу, но ему нужно было выяснить, что Ольга знала о Жанне. Вдруг она скажет, что все вспомнила, это он плеснул в нее кислоту. Память человека блокируют не только черепно-мозговая травма, но и сильнейший шок. Возможно, ей достаточно будет глянуть на Жана. о л ь г а в палате была не одна. У ее кровати сидел рослый парень с вытянутым заостренным лицом и жестким е р ш и к о м волос. Он держал о л ь г у за руку и смотрел на нее молча, с болью во взгляде. Вадим понятия не имел, кто это такой. Родного брата Ольги не было, значит, это ее парень. Вот тут-то и возник вопрос: если о л ь г и был парень, то он мог преревновать ее к любовнику и отомстить. Здравствуйте, Ольга. а с т р а л и ц к и й тип резко глянул на Вадима. Лейтенант полиции Клюев, уголовный розыск. Я вам не помешал? Вообще-то помешал, заявил парень и н а х о х л е н н о посмотрел на него. Молодой человек, вы не могли бы немного обождать там? Вадим взглядом показал на дверь. Не понял, вскинулся тот, гражданин, к л ю в метнув н его отрезляющий в взгляд. Это проняло парня. Он нехотя поднялся, пошел из палаты и бросил на ходу три минуты. Вадим дождался, когда дверь за ним закроется, и только тогда спросил: ваш брат? Двоюродные, сказала Ольга, росли вместе. зовут как Андрей, а почему ты спрашиваешь? Спохватилась девушка и ее взгляд налился злобой. На него мою беду повесить хочешь? Не получится. Он только на днях из рейса вернулся. Из рейса? Моряк он. Тебе среди адвокатов преступника искать надо. Заявила Ольга и Едка усмехнулась. Зря вы так. Я отца не в ы г о р а ж и в а ю Вы сомневались в том, что это он. Голос был то ли его, то ли нет. Не исключено, что вы запись слышали, а сделать ее могла Варвара Купавина. Да мне говорили, что вы ее подозреваете. И есть основания, подтвердил Вадим. Три минуты и стекают, сказала Ольга и предостерегающе глянула на него. Андрей очень переживает, дров наломать может. Он знает, кто такой лейтенант Клюев. А кто такой Жан? Вы ему не рассказывали? Жан, да парень в а р в а р а Вадим показал с ним а к ж а н а Вы его знаете? Видела, но не знаю. Где видели? В кафе ш а н т а н е И в с е больше нигде. Дверь открылась, и в палату заглянул Андрей. Три минуты и стекло, на г л о з а я в и л о н Вадим не сдержался и показал ему средний палец. Видел Бетархаров. Не понял. Андрей ринулся к нему. Его руки скользили по груди, так, будто он рвал на себе тельняшку. Вадим резко поднялся, с угрожающим видом повернулся к нему, гражданин. Это вежливое обращение снова подействовало. Андрей остановился, даже слегка стушевался. А время действительно истекло, сказал Вадим, обращаясь к Ольге. Из палаты он выходил, даже не г л я н у в на парня. Спокойно нужно себя вести, благоразумно. Вадим помнил, как хватал за грудки гражданина Перегудова и не забыл. Как тот гад его потом подставил. Теперь этот недоумок может заявить, что лейтенант Клюев обокрал его или даже ударил. Людская подлость не знает границ, и об этом не стоит забывать. Андрей догнал Вадима во дворе больницы. Эй, сынок, позвал он, намекая на родство с адвокатом Клюевым. Вадим промолчал и даже не обернулся. Он подошел к машине, открыл дверцу. Папочки, привет, передавай. Вадим вспомнил, как разговаривал с Перегудовым в помещении для допросов. Этот недоносок хамил ему, пытался спровоцировать на грубость, но лейтенант держался стойко, давил и сам, но только взглядом. В конце концов дермо ь из Перегудова вышло, он успокоился сам по себе, даже извинился. Более того, сказал, что завидует Вадиму. Он м о л такой молодой, а уже с высшим юридическим образованием, офицер. Вот этот Андрей. Завидуют ему, потому его и корежит. Он уже садился в машину, когда парень опустил руку ему на плечо и спросил: "У вас полиции все такие трусливые?" Вадим замер в раздумье. Нет, у них в полиции все занимаются розыском и задержанием преступников. И есть такое дело. Ему нужно думать о повышении раскрываемости. Какой-то вы неуравновешенный гражданин. Заладил ты со своим гражданином. Андрей х м ы л ь н о л с е м е в лицо. На людей бросаетесь. Ваши документы, пожалуйста. Этот Андрей из-за своей чрезмерной в с п ы л ь ч и в о с т и и врожденного хамства действительно запросто мог напасть на Ольгу Платонову. Какие документы? Парень надавил Вадима на плечо, запихивая его в машину. Но вдруг он оказался на земле, заломленной за спину рукой. Это не к и н о дружище, поэтому права я тебе зачитывать не буду. Вадим надел на парня наручники, затолкал его в машину. Он сам хотел поговорить, пусть не обижается. Чем нахальный человек, тем больше он уважает силу. Вадиму только за один день выпало две возможности в этом убедиться. К счастью, в обоих случаях он одержал верх. Да пойми ты, не мог я облить Ольгу кислотой. С уважительными интонациями в голосе. Клокотал на заднем сиденье Андрей. В рейсе был. Да, в рейсе я был. Но разве дело в этом? Я Ольгу с горшка знаю. Себя так не люблю, как ее. Да разве я мог? Ты меня с горшка знаешь, а о б р а с а е ш ь с я как собака на кость. Я тебя с горшка знаю. А разве тебя милиция в детстве не пугали? Пугали. А милиция это я и есть. А отец твой кто? Его не трогай. Сын за отца не отвечает. Вадим остановил машину во дворе пятиэтажного дома. Он мог бы притормозить плавно, но нарочно сделал это резко, чтобы Андрей тряхнуло. Потом лейтенант также резко повернулся к нему и заявил: "Сын за отца отвечает, должен горой за него стоять. Только тогда он сын. Ты понял? Понял? Буркнул парень и смущенно кивнул. Вадим вышел из машины. Открыл дверцу с его стороны, снял с Андрей наручники и велел ему убираться. Еще раз увижу. Он не договорил, потому что увидел Жана, который выходил из дома вместе с очень даже милой девушкой. В руках у него были тяжелые сумки. Он шагал, настороженно озираясь по сторонам, поэтому и зацепился глазами за Вадима, который смотрел на него слишком, уж, профессионально. Жан подошел к подержанному л е н к р у з е р у с черным люком на белой крыше, поставил сумки под задний бампер, открыл багажник. В этот момент Вадим приблизился к нему. Жан наклонился, как будто собирался взять сумки, но вдруг резко развернулся и в живот Вадима н к н у л с я ствол пистолета. Жан, не надо! испуганно крикнула девушка. Не бойся, не убью, сказал он, не сводя глаз с Вадима. Кто такой? Лейтенант полиции Клюев. Вадим чрезмерно напряг пресс, но вовсе не для того, чтобы удержать в нем пулю. Он старался унять дрожание в голосе. Что тебе нужно, лейтенант? Я хотел бы поговорить с вами о Варваре Купавиной. Зачем? Она подозревается в нападении на Ольгу Платонову. Ничего не знаю. Ты бы пушку убрал? Вдруг выстрелишь? Выстрелю. Сюда. Одной рукой Жанна о т т о л к н у л Вадима. А другой направил ствол ему в пах. Взгляд его з а л е д е н е л так, как будто он собирался выстрелить. У Вадима внутри все з а л е д е н е л о то ли от страха, то ли просто от жуткого предчувствия. Но стрелять парень не стал. Он всего лишь отвлек внимание лейтенанта на корпус, а сам ударил голову. Мощно. Рукоятью пистолета в висок. Мозг Вадима превратился в динамит, который в миг взорвался от такой сильной встряски. Очнулся Вадим в своей машине. Он сидел на пассажирском месте, пристегнутый ремнем, а управлял автомобилем Андрей. Черт, черт! Сквозь зубы ч е к а н и л он. Голова Вадима разламывалась от боли. Перед глазами расплывались красные круги с желтой каймкой, но он все видел и помнил. Вадим собирался выстрелить в него, но всего лишь ударил. Вадим потерял сознание, видимо, Андрей затащил его в машину. но куда он его везет? Эй, лейтенант схватился за руль. Андрей с трудом справился с управлением, но машину остановил. Вадим сунул руку под куртку. Табельный Макар, слава богу, был на месте. Он вытащил его, но Андрей как будто ничего не заметил. Все равно ушел, сказал он. Кто ушел? Вадим уже не знал, н у ж н о ли брать этого парня на прицел или нет. А кто тебя ударил? Он уехал, а мы за ним. Я пока тебя в машину затаскивал, время прошло. Все равно крузер догнал, а потом потерял. Вот скажи, в какой он поворот ушел? Перехват нужен. Вадим достал телефон. Память у него тренированная, мало того, избирательная. Глядя на любую машину, он прежде всего определял и запоминал регистрационный номер, а потом уже все остальное. Этот случай не был исключением. Вадим и заметил номер, и запомнил. Только вот вытащить его из памяти никак не получалось. Он застрял где-то в голове, и п о п ы т к а извлечь оттуда эти цифры и буквы вызывала сильную боль. Номер к р у з е р а не запомнил? спросил лейтенант с надеждой г л я н у в на невольного помощника. Так у тебя регистратор есть? Сейчас глянем. Отлично, сказал Вадим. Номер Архарова был забит в память мобильника. Голову напрягать не пришлось.